Абук Кинозал ТВ представляет Проект Фантаскоп представляет Мальчевский Виктор Боливар не выдержит троих Космический корабль «Боливар» уже третьи сутки болтался на орбите Марса, конечной точке своего длительного путешествия. Это была первая в истории международной космонавтики экспедиция на Красную планету, но произвести посадку не позволял Центр управления полетом, где за последние два дня атмосфера накалилась до предела. «Надо принимать хоть какое-нибудь решение, причем срочно!» Нервно заявил Питер Гоффман грузному седовласому мужчине, занимающему его место у большого монитора, на который поступала обобщенная информация о полете корабля. Руководителю проекта «Боливар» было о чем волноваться. Корабль «Наборч» выбился из графика, и дальнейшее промедление миссии не укладывалось уже ни в какую, даже самую оптимистичную погрешность. Седовласый никак не отреагировал на призыв инженера только лишь перестал тарабанить толстыми холенными пальцами по столу приборной панели, запустил пятерню в густую аккуратно постриженную бороду, скрывающую добрую половину лица. Борода являлась гордостью инспектора Джейсона казински и с ней у него было связано много всяческих привычек. Пробурчал он какую-то мелодию, продолжая смотреть невидящим взглядом в одну точку где-то на другом конце огромного зала управления полетами объединенных космических сил Земли. — Это все, что вы можете сказать, инспектор? — нервно поинтересовался Гоффман. Следователь нехотя повернулся к руководителю проекта и спокойно произнес. — Знаете, мистер... Я ведь могу просто уйти, и тогда сами разбирайтесь со своей командой. Ответ несколько охладил пыл инженера. Тот глубоко вздохнул и провел тыльной стороной ладони по сухому лбу. Простите, инспектор, вы же сами все понимаете. Мужчина покачал головой и вернул съехавшие было очки обратно на переносицу. На борту корабля ограниченный ресурс атаке кислород, продукт — все это рассчитано на определенное время полета, причем и туда, и обратно. Излишек небольшой, так что каждый час, выбившийся из графика, может обернуться катастрофой. Теперь настала очередь следователя демонстрировать свой характер. «Знаете что, мой друг?» Полицейский подпрыгнул на стуле, от отчего тот угрожающе покачнулся. — Катастрофа уже случилась, если вы это еще не поняли. На вашем корабле произошло убийство, и один из членов команды сейчас болтается в трюме с проломленным черепом, а кто-то из оставшихся двоих — убийца. Инженер ничего не ответил, лишь выгнулся во весь свой двухметровый рост и шумно выдохнул сквозь плотно стиснутые зубы, словно рывком толкнул тяжелую штангу. Казинский покачал головой и звонко цокнул языком. Вы можете мне дать гарантии, что убийца не прихлопнет второго? Задав риторический вопрос, инспектор тем не менее сделал вид, что ждет ответа. Когда же того не последовало, его лицо снова приобрело сосредоточенное выражение. Мистер Гоффман, вы должны уяснить, что сейчас жизнь одного из двух членов экипажа под угрозой. Кто-то из них потенциальная жертва, а кто-то свихнувшийся сукин сын. И пока мы не выясним, кто убил Каруза, миссия не может быть продолжена. Следователь вновь уставился в монитор. Вызывайте корабль. Мне необходимо задать экипажу несколько вопросов. Инженер опять сутулился, присел рядом с инспектором и, нацепив гарнитуру связи, вдавил пару клавиш на пульте. Через мгновение монитор перед следователем сменил картинку. Экран поделился надвое и в каждой половинке возникла по астронавту. Это были Кристофер Линдл, пилот первого класса, и биолог Анжела Борн. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, нервы у обоих сильно взвинчены. Они принудительно покинули рабочие места и находились каждый в своей каюте, но отдыхом это можно было назвать лишь с большой натяжкой. Как только зуммер на борту корабля возвестил об устойчивой связи с Центром, астронавты кинулись к своим терминалам. — Центр, Центр, вы меня слышите? — Центр, я вижу вас. Мне необходимо сообщить вам важную информацию. казинский скривился, попеременно всматриваясь в лица абонентов. Потом он поднял взгляд на гофмана и, кивнув на монитор, вкратчиво поинтересовался. — Они точно не слышат друг друга? Инженер замотал головой. «Нет, звукоизоляция на борту абсолютная, а каналы связи, они изолированы». Э, «Хорошо». Инспектор удовлетворенно кивнул и снова уставился в монитор. «Господа», — начал он повелевающим тоном, — «я попрошу минутку внимания. Мы с вами беседуем уже целые сутки, но пока на не на они продвинулись к истине». Он снова запустил пальцы в бороду и насупил брови. «Я, конечно, понимаю, вы оба напуганы. Но вы профессионалы, и вам хорошо должно быть известно, что дальнейшее промедление, как мне тут подсказывают, недопустимо». С этими словами он сделал реверанс в сторону руководителя полетов и продолжил. «У вас не так много кислорода и припасов, чтобы продолжать накручивать круги вокруг Марса». «Как раз об этом я и хотел с вами поговорить, инспектор!» перебил полицейского Кристофер Линдл. «У меня на руках конкретные улики, свидетельствующие против Анжелы. У нее были мотивы раздела Соскаруза!» В это же самое мгновение до ушей замешкавшегося следователя донесся нервный женский голос. «Инспектор, я могу сообщить вам доказательства вины Кристофера Линдла. Мне очень жаль, но я вынуждена свидетельствовать против него, исходя из понятных принципов самообороны». «Он опасен, и я не могу молчать, тем более, что он...» «Замолчите!» казинский хлопнул ладонью по столу. «С каждым из вас я буду говорить отдельно. Ждите своей очереди!» Полицейский повернулся к инженеру. «Мистер Гоффман, устройте мне приватный сеанс с одним из астронавтов!» Руководитель проекта покрутил указательным пальцем с одного окошка на другое. «И кто вас интересует прежде всего?» Следя за пальцем инженера, как младенец с засоской, следователь буркнул. Плевать. В следующее мгновение весь экран занимала физиономия Кристофера Линдла. У пилота были выпучены глаза, он то и дело вращал ими из стороны в сторону, при этом нервно покусывая щербатые губы. Астронавт так близко наклонился к камере, что его и без того асимметричное лицо стало походить на какую-то злую карикатуру. Человек явно находился на грани нервного срыва. «Итак, мистер Линдл, вы хотели сообщить мне информацию об убийстве вашего коллеги?» «Да, инспектор, хотел. То есть хочу. Дело в том, что Анжела Борн, ну, моя напарница, то есть биолог. В общем, мне кажется, нет, я уверен, что это она убила капитана». Сбивчиво закончив фразу, Линдл прерывисто вздохнул и судорожно передернул плечами. Его явно знобило казинский с пониманием кивнул. «Хорошо. Продолжайте. И не надо нервничать. Вы в полной безопасности». «Да, я понимаю. Однако мне сейчас трудно сосредоточиться». Пилот отодвинулся от камеры. Его черный комбинезон резко контрастировал с ослепительной белизной каюты Сразу бросилось в глаза, как он нервно заламывает руки. «Особенно после того, как меня поразила эта догадка». Было похоже, что астронавт разговаривает сам с собой. Он что-то неразборчиво принялся бурчать себе под нос, при этом хаотично суетясь по отсеку. Следователь терял терпение. «Кристофер, что у вас есть на Анжелу Борн? Выкладывайте». «А?» — словно очнулся пилот. «Ну да, ну да. Дело в том, инспектор, что во время плановой ревизии припасов анжел обнаружила два контейнера испортившейся тушенки. Понимаете, инспектор...» Два контейнера! Мы докладывали в Центр управления об этом. Полицейский резко повернулся к руководителю полетом. гофман попытался скорчить невинную гримасу, энергично при этом мотая головой. Своих выгораживаете, да, мистер начальник? Ехидно прошептал следователь. И я? Инженер звонко кашину Я не понимаю, какое это может иметь отношение к делу. «Не понимаете?» Полицейский инстинктивно сжал кулаки. Корчите из себя идиота, Гоффман!» «Что ж, давайте послушаем вашего подчиненного. Он, в отличие от вас, кажется, все очень хорошо понимает». Он снова повернулся к монитору. «Продолжайте, Линдл». Асимметричное лицо пилота опять занимало весь экран. Он обхватил голову руками и время от времени жестко расчесывал свои крупные залысины. Дело в том, что Анжела, она дотошная, понимаете? Она быстро рассчитала, что нам троим не хватит пищи на обратный путь. Не хватит даже, чтобы выйти на дистанцию стыковки с базовым кораблем. Он криво улыбнулся. Она даже сказала, может быть, шутку, конечно, но... В общем, что в нашем случае Боливар точно не выдержит троих. Пилот внимательно посмотрел в камеру, Снова закусил губу и жалобно произнес. — Как она могла это сделать, инспектор? — Спасибо, Кристофер. Я разберусь, не волнуйтесь. Попытайтесь успокоиться, а лучше поспите, хорошо. Я скоро свяжусь с вами. — Не бросайте меня, инспектор! — заскулил Линдл, но коризненный взгляд полицейского уже был устремлен на соседа. Следователь повернул в воздухе указательным пальцем. «Теперь давайте ее!» На мониторе возникло привлекательное лицо жгучей брюнетки. Анжела держалась значительно лучше своего коллеги. Она с достоинством и нескрываемым высокомерием смотрела на Козинский. «Еще раз здравствуйте, миссис Борн!» Полицейский еле заметно кивнул монитору. «Я готов выслушать вашу версию происшедшего!» Женщина, не выказав никаких эмоций, монотонно спросила. «Что вам там наплел мой напарник? Хочет свалить вину на меня?» Она повела уголком рта, пытаясь изобразить улыбку, но он предательски дрогнул, выдавая истинное состояние женщины. Это не ускользнуло от внимания опытного следователя и про себя Казинский с некоторым удивлением отметил, что Анжела держится очень неплохо. «Миссис Борн...» Инспектор подобрался... То, что мне сказал Линдл, сейчас неважно. Куда важнее то, что готовы рассказать мне вы. — Неважно? Да он убийца. Я надеюсь, вы не собираетесь открыть его каюту, чтобы этот маньяк шатался по всему кораблю? — Не, недолго ж ты продержалась, крошка, — подумал следователь, откидываясь на спинку стула. — Успокойтесь, миссис Борн. Никто из вас не выйдет за пределы своих комнат, пока я не установлю имя настоящего убийцы. «Значит, вы думаете, что Каруза убила я?» Женщина искусно изобразила растерянность и удивление. «Ничего такого я пока не думаю», — начал выходить из себя полицейский. «Я веду дознание и попрошу вас держать себя в руках, насколько это возможно. И давайте договоримся, вопросы здесь задаю я». Извините, инспектор. Так-то лучше. Теперь я попрошу вас изложить свою версию. Свою версию? Да я вам не версию поведаю, а неоспоримые улики. Козинский насупился и тихо зарычал, но сдержался. Женщина придвинулась ближе к камере и полушепотом продолжила. Не знаю, известен ли вам этот факт, но супруга Линдла лет десять назад жила вместе с Карузо. Они не были женаты, но, насколько я знаю, жили неплохо. — Постойте, — прервал биолога-следователь. — Вы хотите сказать, что Риндл увел жену у Каруза? Инспектор негодующе посмотрел на притаившегося инженера. — По-вашему, это тоже не имеет отношения к делу? Гоффман растерянно пожал плечами. — Откуда мне было знать об этом, если они не были официально зарегистрированы? — Черт, что здесь творится? Извините, миссис Борн, продолжайте. — Дело в том, инспектор, что у мужчин в последнее время были натянуты отношения, и в ходе полета они пару раз крепко ссорились. Однажды... Женщина сглотнула и провела рукой по пересохшим губам. — Выпейте воды, миссис Борн. — Спасибо, инспектор. Анжела взяла стакан с водой и крупными глотками осушила его. Теперь, когда от ее былой стойкости не осталось и следа, она стала более привлекательной. Черты лица распрямились, оно сделалось открытым, а взгляд кротким. — Я хочу сказать, что однажды среди них даже вспыхнула драка. каруза сильно избил Кристофера. Мне еще тогда показалось, что тот затаил злобу. А теперь я не сомневаюсь в этом. Биолог протянула руки к экрану. — Ну скажите, инспектор. Кому как не мне знать, что Линдл убийца? Ведь никого, кроме нас, на корабле нет. Да и разве могла бы я убить здорового мужика? Конечно, миссис Борн, успокойтесь. Отдохните, я ненадолго покину вас. Попытайтесь прийти в себя. казинский приказал Гофману отключить связь. Что же это вы, дорогой друг, отправляете в полет людей морально неуравновешенных? да еще и несовместимых между собой. То, что мы сейчас с вами услышали, для меня тоже полнейшая новость. Инженер Ашараши крутил головой. Я вообще впервые слышу о разноклассиях в команде. Полет готовился не один день, они прошли все психологические тесты, в том числе и на совместимость. И если хотите, можете взглянуть. взгляну взглянул. Следователь уже кого-то вызвал по личному телефону. «Обязательно взгляну». «Так...» — гартнул он в трубку. «Решали. Срочно проверь, была ли у Каруза какая-либо связь с женой Кристофера лингла Опросите соседей, покажите фото женщины. В общем, действуйте оперативно. Я жду результатов как можно быстрее». «А вы, Гоффман, далеко не простак, как я погляжу». Съехидничал полицейский. Инженер нервно пожал плечами. «Да что вы себе позволяете, господин следователь?» еще не то позволю, мистер начальник!» Лукаво улыбнулся Козинский. «Должность у меня такая. Я могу много себе чего позволить, если того требует мой служебный долг!» Он снова потянулся к бороде, но, заметив брезгливый взгляд инженера, остановился. «Ладно». — Их каюта надежно закрыты Да, надежно. Открыть замки при экстренной блокировке можно только с нашего пункта управления. — Хорошо. Можно вас попросить от чашечки кофе? Инженер кому-то кивнул и подал знак принести кофе. В центре управления полетом уже второй день стояла непривычная тишина. Служащих заметно поубавилось. То ли полиция разогнала то сами ушли, так как исследовательский полет Земля-Марс был прерван, и теперь экспедиция не нуждалась в работе полного штата специалистов. Кофе принесли быстро. Джейсон казинский сделал осторожный глоток раскаленного напитка и аккуратно провел по усам салфеткой. Затем громко кашлянул в кулак и, покосившись на Гоффмана, вынул из внутреннего кармана пиджака несколько снимков, отпечатанных здесь же, на принтере. Фотографии полицейский разложил перед собой, после чего бодро произнес. Итак, что мы имеем? Первое. Роберт Корузо мертв. Судя по на затылке, убит тупым, тяжелым предметом. Скорее всего, со спины. Раздроблена теменная кость. Три разноплановые фотографии следователь отложил в сторону. Второе. На борту Боливара остаются только двое участников экспедиции. Значит, кто-то из них и есть убийца. Стопка слева пополнилась снимком, на котором, крепко обняв Анжелу и Кристофера, в центре стоял улыбающийся Карузо. Теперь казинский в задумчивости пощипывал особо длинные волоски, торчащие из ноздрей. Важный факт. Оба имели мотивы прикончить беднягу. И, наконец, самое неприятное. Оружие убийства так и не было обнаружено. Инспектор повернулся к соседу. «Скажите, гофман а ваши датчики на корабле вчера в первой половине дня не фиксировали каких-либо отклонений от нормы?» Инженер нахмурился. «Никаких? Кроме того, что мы уже третьи сутки болтаемся на орбите, а тем временем...» «Не начинайте опять!» Следователь скривился. «Какой же вы занудок, гофман Я просто хотел узнать, не было ли разгерметизации отсеков, спонтанного выброса мусора, столкновения с метеоритом. Ну что там у вас обычно происходит? Ничего такого обычно у нас не происходит.